18. Глазная повязка. Сэмюэл Джексон и Латаня Ричардсон показали свой дом в Инсино в апрельском номере журнала «Architectural Digest» за 2000 год с большим количеством фотографий и пышными фразами типа «Дом говорит о Латане и Сэме как о едином духе». Но как только дом появился на глянцевых страницах журнала, Ричардсон была готова двигаться дальше. «Моя жена только что купила новый дом», сказал Джексон в радиоинтервью всего два месяца спустя без особого энтузиазма. «Она переезжает». Это означало, что он тоже переезжает. Они потратили 8,9 миллиона долларов на покупку дома в закрытом районе, примыкающем к Беверли-Хиллз. В доме, который первоначально принадлежал британскому лорду и совсем недавно был занят звездой ситкома «Розанной», Было 9 спален и 10 ванных комнат. На территории площадью больше восьми тысяч квадратных метров также был бассейн, теннисный корт, розовый сад и гостевой дом с двумя спальнями. Их соседями были финансовые воротилы Саммер Редстоун и их старые приятели Дензел и Паулетта Вашингтон. Мэджик и Куки Джонсон жили через дорогу. Джексон и Джонсоны стали хорошими друзьями и посещали одну и ту же церковь. Каждое лето Джонсоны приглашали Джексонов в совместный отпуск на своей яхте и совершали круиз по Амальфитанскому побережью и Лазурному берегу в течение трех недель. Джексон брал с собой чемодан, набитый классическими и новыми азиатскими фильмами. А дамы, по его словам, смотрели любые сериалы, которые не видели весь год. Одним из немногих предметов роскоши, которых Джексону не хватало на яхте, был гольф поэтому он получал свою дозу, отправляя в ведро биоразлагаемых мечей в Средиземное море. Еще одно удовольствие, недоступное в море, — публичное преклонение. Джонсон сказал, «Если мы захотим услышать рев толпы, то сойдем на берег и прогуляемся». Это безумие. Присутствие нас собой в Портофино. Люди не знают, с кого начать. Васа Джексон специализировалась на психологии и окончила университет в 2004 году. Ее отец произнес речь на выпускном вечере в Покипсе, штат Нью-Йорк, сказав 616 выпускникам. «Найдите что-то, что вас двигает вперед или выводит из себя, и сделайте с этим что-нибудь. Выставляйте себя на всеобщее обозрение. Будьте смелыми, будьте дерзкими, действуйте. У вас есть голос. Говорите особенно, когда вас пытаются заткнуть. Встаньте на защиту того, что правильно. Поднимите шум и измените ситуацию». Возможно, вы не всегда будете пользоваться популярностью, зато станете частью чего-то более великого и значительного, чем вы сами. Да и вообще, творить историю — это очень круто. Зои продолжила обучение во Французском кулинарном институте в Нью-Йорке, прежде чем стать продюсером кино и телевидения, в конечном итоге объединив свой опыт работы на кухне со знаниями шоу-бизнеса для работы в кулинарных реалити-шоу, таких как «Чопот». «У нее очень сильное общественное сознание», — сказал Джексон, гордясь тем, что Зои обратила внимание на революционное прошлое своих родителей и унаследовала их желание сделать мир лучше. Однако он не смог удержаться от смеха, когда она рассказала, что участвовала в акциях протеста «Захвати Уолл-стрит» вместе с подругой из Вассара, актрисой Энн Хэтуэй. Джексон сказал, «Ты ходила на «Захвати Уолл-стрит» с Энни Хэтуэй, Ричардсон снималась лишь время от времени, но не теряла скорости. Она сыграла чопорного церковного казначея в мюзикле «Борьба с искушениями», в главных ролях Бейонсе и Кьюба гудинг младший Усложнив роль злодея в фильме, и получила номинацию на Тони за работу в бродвейском «Возрождении. Изюминки на солнце». Она сыграла мать Дензеля Вашингтона, хотя в реальной жизни он был всего на пять лет моложе ее. Кроме того, она управляла благотворительными пожертвованиями семьи Джексонов, перенаправляя часть его голливудских студийных зарплат на нужды фонда правовой защиты NAACP, читального зала в колледже Спелман и фонда помощи сиротам Ингвавума в Южной Африке. «Она обладает таким доброжелательным духом, который нужно подпитывать», — с благодарностью сказал Джексон. Люди пробиваются ко мне через нее, и это прекрасно, потому что я бываю слегка эгоцентричен, а она сдерживает меня, понимаете, заставляет сосредоточиться на мире. Помимо этого Ричардсон занималась эмоциональной и социальной работой пары, поддерживая отношения вне брака, поскольку Джексон часто отсутствовал географически или эмоционально. Даже после драматичного публичного разрыва Джексона и Спайка Ли Ричардсон оставалась близка с Тони Льюис Ли, женой Спайка. Когда Льюис Ли написала и спродюсировала для канала Hallmark фильм «Ватсоны едут в Бирмингем» по историческому детскому роману Кристофера Пола Кертиса, в нем снялась Ричардсон. В результате обе пары регулярно вместе ужинали, и, по словам Джексона, наши отношения исцелились» что позволило Ли и Джексону снова поработать вместе над «Олдбоем», чираком и рекламой AT&T, которая непрерывно крутилась во время телевизионных трансляций «Мартовского безумия». «Мартовское безумие» – трансляция в США финальных игр студенческого чемпионата по баскетболу NCCA с середины марта до начала апреля. Джексон не мог сняться в каждом новом фильме, но не потому, что не пытался. Его рвение к работе не менялось, а Голливуд — такой непостоянный вид индустрии, каким он всегда был. Джексона нанимали на множество проектов, которые объявлялись, но так и не были реализованы. Вот горстка самых интригующих. «Грузовик-44» о пожарных, которые грабят здание, поджигая его, отменили после событий 11 сентября. В комедии «Человек, который качает колыбель» Джексон должен был сыграть няню. В фильме «Черный фантом» Джексон и Кевин Харт должны были сыграть двойных киллеров. Джордж С. Вольф хотел снять обновленную версию датского фильма 1961 года «Гарри дворецкий», где Джексон должен был играть новоорлеанского джазового музыканта и механика американских горок, который переживает тяжелые времена и живет в переоборудованной кабине поезда, но, унаследовав крупную сумму денег, нанимает безработного британского дворецкого Майкл Кейн. Он также отказался от некоторых фильмов, которые стали хитами с другими актерами, например, от триллера «Целуя девушек», где Морган Фриман в итоге снялся с Эшли Джад. «Слишком же ненавистнический», — сказал Джексон. Более странным, чем любой из этих, так и нереализованных проектов, был анимационный фильм, работа над которым велась более 10 лет. И в зависимости от того, что вы думаете об этом, все еще может быть не закончено». «Квантовый квест. Космическая Одиссея». СО-режиссер Гарри Док Клур был двойным доктором наук по физике и химии с характером, больше подходящим для Голливуда, чем для академической среды. Он рассказывал о своих многочисленных черных поясах в современных боевых искусствах и спортивном автомобиле Nissan 300ZX Twin Turbo. Клур писал сценарий для сериала «Звездный путь. Voyager». А в 1996 году к нему обратились НАСА и JPL с предложением снять образовательный фильм о миссии «Кассини-Гюгенс» — зонд, запущенный в 1997 году, который оказался на орбите вокруг Сатурна и собрал огромное количество данных о газовом гиганте и его кольцах. Специалисты НАСА хотели снять фильм о путешествии фотона, которому требуется миллион лет, чтобы пройти путь от ядра Солнца до его поверхности а затем 87 минут, чтобы пролететь через космос, отразиться от Сатурна и достичь зонда Кассини. Клур убедил их, что, несмотря на увлекательность этого путешествия, для них оно не особенно понравится детям. Почему бы не превратить фотоны и другие научные понятия в красочных персонажей и не сделать анимационный фильм? НАСА купилась на эту идею и выделила ему 100 тысяч долларов в качестве стартового капитала. Клур написал сценарий 65-минутного образовательного фильма под названием «Квантовый квест» о приключениях Фотона Дейва. Используя все свои связи и делая упор на образовательную составляющую, он набрал невообразимо высококлассный состав голливудских талантов, которые работали на совесть, записывая голоса за тысячу долларов каждый, включая Джона Траволта, Кристиана Слейтера, Сару Мишель Геллар, Джеймса Эрла Джонса и Сэмюэла Джексона. Затем НАСА пересмотрело свои планы. Они хотели, чтобы фильм включал реальное изображение миссии Кассини-Гюгенс. Однако Зон достиг окрестностей Сатурна только в 2004 году, и после этого потребовались бы годы, чтобы получить полезные данные. «По сути, — сказал Клур, — они хотели, чтобы он снял фильм через 10 лет». Таким образом, проект «Квантовый квест» законсервировался до 2007 года, когда Клур нанял сорежиссера с опытом работы в анимации Дэниела Сент-Пьера и нашел тайваньскую студию Digimax, которая выделила значительный бюджет на производство. Клур вернул стартовый капитал НАСА с возвратом инвестиций. «Это единственный проект, с которого НАСА получила прибыль», — похвастался он. «Они вложили 100 тысяч, а получили 200, и в течение многих лет... Они продолжали звонить мне и говорить, что-то пошло не так, потому что у нас стало больше денег». У Digimax не было аниматоров, поэтому Сент-Пьер провел много месяцев на Тайване, обучая своих сотрудников необходимым навыкам, обучая сотрудников студии снимать этот фильм. Компания хотела сделать полнометражный фильм, поэтому Клур сильно переработал свой сценарий, увеличив его примерно до ста минут. Это означало, что нужно снова обратиться к актерам 10 лет спустя и попросить их записать новые диалоги. Большинство отказались, либо агенты даже не сообщили им об этом. Не растерявшись, Клур набрал второй состав, в который вошли Уильям Шетнер, Марк Хэмилл, Джейсон Александр, Аманда Пит и Крис Пайн. Джексон был одним из немногих актеров, которые остались в проекте. «В отличие от многих других людей, Сэм сразу же сказал, «Да, я сделаю это», — сказал Клур. Мне кажется, что Сэму действительно не безразличны дети, и он любит научную фантастику. В обеих версиях сценария Джексон играл персонажа по имени Страх. Разумное воплощение антиматерии и генерала армии зла на службе у злодея по имени Войд. Джексон был любезен и щедр в тот день, когда пришел записывать свою партию, хотя и прозвал Сент-Пьера четырехглазым и безжалостно высмеял Клура, когда сценарист совершил ошибку, предложив ему сделать прогон. Вернувшись на Тайвань, создатели фильма вместе отредактировали материал и поработали над внешним видом персонажей. Сент-Пьер сказал, «Сам сыграл страха довольно серьезным. В нем есть что-то острое и колючее. Поэтому мы добавили шипы, которые росли из плеч и спины его персонажа. И чем больше он волновался и нервничал, тем сильнее росли эти шипы». Они уже собирались начать работу над анимацией квантового квеста, когда Сент-Пьера... Вызвали на совещание руководителей. Компания Digimax хотела сократить фильм до 43 минут. Digimax финансировала правительство Тайваня. Насколько могли судить Клур и Сен-Пьер, компания стала жертвой местной политики, и ее бюджет неожиданно сократился. Они урезали фильм до минимума. В итоге получилось 49 минут плюс титры. Компания Digimax получила права на распространение фильма в Азии и выпустила его там. Сент-Пьер и Клур считают, что он хорошо показал себя на этих территориях, но у них нет точных данных. В Соединенных Штатах они оказались в странном положении. Фильм с участием звезд был слишком коротким, чтобы показывать в мультиплексах, но недостаточно познавательным, чтобы его можно было демонстрировать в большинстве научных музеев. А анимация, которая напоминала видеоигру Skylanders, в лучшем случае получилась неоднородной. «Тайваньская команда справилась с этой задачей в меру своих возможностей», сказал Сент-Пьер. «Не могу сказать ничего плохого о художниках и техниках. Еще один подвиг в подборе персонала они пригласили Джона Андерсона из группы Yes для исполнения музыкальной темы фильма «Песни Синг». Фильм показывали в нескольких кинотеатрах IMAX, включая залы в научном центре Сент-Луиса и научном центре Кентукки. А затем он исчез, хотя оставался доступным для заказа учебными заведениями. Клур говорит, что целевая аудитория фильма — ученики с третьего по пятый класс. Или студенты колледжа, которые под кайфом. В эпоху стриминга «Квантовый квест» обрел новую ценность, и Клуру предложили выпустить его на Netflix или Amazon. Возможно, даже переснять его до нужной длины. «Это будет стоить лишь малую часть того, что люди обычно тратят на полнометражный фильм», — отметил он. Зонд Кассини был уничтожен в 2017 году, он сгорел в верхних слоях атмосферы Сатурна, чтобы не загрязнять ни один из спутников планеты. Если квантовый квест когда-нибудь завершат до целого художественного фильма, он проделает путь еще более долгий, чем орбитальный аппарат, работающий на Плутонии. Каждый фильм, в котором появлялся Джексон, требовал экстраординарных усилий со стороны бесчисленных профессионалов на протяжении многих лет что делает еще более необычным тот факт, что он снялся более чем в 130 картинах. Годы спустя Сен-Пьер все еще помнил совет, который Джексон дал детям, когда создатели фильма брали у него интервью на камеру. «Читайте как можно больше, все, что можете, все время», сказал Джексон. «Наполняйте свой разум мыслями и идеями, словами и философиями других людей». Сэмюэл Джексон любил читать по той же причине, по которой он любил играть. Это был эскапизм, который уводил его от собственной слишком знакомой личности как минимум на некоторое время. Поэтому он всю жизнь был заядлым читателем, отдавая предпочтение научной фантастике, триллерам и комиксам. Фил Ламар, который снимался вместе с Джексоном в криминальном Чтиве, периодически сталкивался со своим коллегой-актером в магазине комиксов Golden Apple в Лос-Анджелесе. Ламар вспомнил день, когда он просматривал взрослый отдел Golden Apple, стоя спиной к занавесу, отделявшему его от детских изданий. Его прервал знакомый голос: "Ага, попался. Вот черт бы тебя побрал", подумал Ламар, когда повернулся и увидел Джексона. "Когда рассматриваешь работы Мило Манара, тебе не до разговоров". Мило Манара итальянский художник и автор комиксов в 1970-х и 1980-х годах рисовал эротические комиксы. В главном зале магазина по другую сторону занавеса был полный набор комиксов о супергероях, в том числе от Marvel, в которых фигурировал Ник Фьюри. Джексону было 14 лет в 1963 году, когда Фьюри дебютировал в комиксах Marvel в «Сержанте Фьюри» и его «Ревущей команде номер один». У Ника Фьюри была повязка на глазу, он курил сигары, иногда возглавлял эскадрилью во Второй мировой войне, а иногда командовал огромным шпионским агентством ЩИТ. Но независимо от того, был ли он нарисован как герой войны с квадратной челюстью Джеком Кёрби или как секретный агент в стиле поп-арт Джима Стеранко, он был белым. Оп-арт арт оптическое искусство, художественное течение второй половины 20 века использующая различные оптические иллюзии. Когда персонаж появился в телефильме «Обезглавить Гидру», который транслировался на канале Fox в 1998 году, его сыграл Дэвид Хассельхоф. Все изменилось в 2001 году, когда Ник Фьюри появился в линейке Marvel Ultimates, в которой Marvel перезагрузила всю последовательность, отбросив десятилетия сюжетных линий и переосмыслив любимых персонажей. Оригинальные версии по-прежнему существовали в своих собственных комиксах, что иногда сбивало с толку. Фьюри по-прежнему был суперпроницательным, высокотехнологичным секретным агентом с повязкой на глазу, но теперь он стал афроамериканцем. Вскоре после дебюта в «Ультимейтс» писатель Марк Миллер и художник Брайан Хитч сделали персонажа комиксов похожим на Сэмюэла Джексона. Миллер объяснил причину вдохновения. Я хотел, чтобы директором ЩИТ был афроамериканец Ник Фьюри, потому что в реальном мире ближе всего к этой должности в то время был Колин Пауэлл. Колин Пауэлл – американский политик ямайского происхождения, генерал армии США, госсекретарь с 2001 по 2005 год. Еще я подумал, что Ник Фьюри звучит как одно из тех великих имен Black Exploitation 1970-х годов, Так все это слилось для меня в очень специфического персонажа – обновление крутого американского супершпиона, придуманного Джимом Стеранко в 1970-х годах и основанного на The Red Pack, персонажа, который казался очень характерным для 1960-х и нуждался в каком-то обновлении. The Red Pack «Крысиная стая», «Неформальное творческое содружество», команда деятелей американского шоу-бизнеса, сформировавшаяся в конце 1940-х годов вокруг Хамфри Богарта и Лорен Беккол, просуществовала до 1990-х. Так почему же Джексон? Миллер сказал, сам, как известно, самый крутой человек на свете. И я, и художник Брайан Хич просто свободно использовали его внешность, не спрашивая никакого разрешения. Чего мы не знали, так это того, что Сэм был заядлым поклонником комиксов и знал о них все. Когда Джексон впервые увидел свое собственное лицо в книге «Ультимейтс», он был в замешательстве. Неужели он давал разрешение Марвел на использование его образа и забыл об этом? Он позвонил агенту и менеджеру, и они тоже были озадачены. Его представители пригрозили судебным иском за несанкционирование использование его изображения. Но когда Марвел предложили сыграть в Юри, если персонаж когда-нибудь появится в фильмах, они приняли предложение. Издателю это показалось дешевым выходом из положения. «Не забывайте, что на дворе был 2001 год», — отметил Миллер. «Идея о том, что этот комикс может стать фильмом, казалась абсурдной, поскольку в то время компания Марвел только выбиралась из состояния банкротства». Когда Marvel Studios под руководством Кевина Файги начала снимать собственные фильмы, вместо того, чтобы просто лицензировать таких персонажей, как Люди Икс, они запустили кинематографическую вселенную Marvel с Железным Человеком в 2008 году. В этом фильме они сдержали свое обещание, данное много лет назад. Джексон появился в роли Ника Фьюри в короткой сцене после титров. «Мы вставили кадры в конце, чтобы не отвлекать», — сказал Файги. Пытаясь сохранить сцену в секрете, режиссер Джон Фавро снял его со съемочной группой с помощью скелетонов и скрыл от предварительного просмотра. Впервые ее увидели на премьере фильма. «Веселье приносит только эффект неожиданности», — сказал Фавро. Оказалось, что Джексон, который играет Ника Фьюри, интересен даже тогда, когда люди ожидают его появления. Два года спустя актер подписал долгосрочный контракт на роль этого персонажа в девяти различных фильмах кинематографической вселенной Marvel. Он выкрикивал приказы, он манипулировал супергероями, заставляя их делать то, что он хочет. Он выглядел устрашающе в длинном кожаном пальто. Он давал толчок каждому фильму, в котором появлялся. И иногда ему даже удавалось надрать кому-нибудь задницу. Даже если Фьюри, окруженный инопланетянами и идиотами, не всегда хорошо проводил время, Джексону явно было весело. «А кто бы не хотел стать супергероем?» — спросил он. Как только Джексон воплотил в жизнь видение Ника Фьюри в духе Бонда и Шафта одновременно, стало трудно представлять этого персонажа как-то иначе. Марвел, поддавшись распространяющемуся давлению и желая разнообразить свои комиксы, Даже сделала персонажа темнокожим в комиксах нет импринта «Ультимейт». Несколько запутанная сюжетная механика, благодаря которой это произошло, выяснилось, что у Ника Фьюри родился сын от чернокожей женщины, известный под именем Ник Фьюри. Младший, который вырос, лишился глаза «Привет, повязка!» и стал директором ЩИТ. Как только его отец вышел на пенсию, вуаля! Когда Миллер наконец встретился с Джексоном, первое, что он сделал, это выразил надежду, что тот не возражает против использования его внешности в комиксы. Джексон ответил «Нет, черт возьми, чувак. Спасибо за сделку на 9 фильмов». Джексон вышел за рамки контракта на 9 фильмов кинематографической вселенной Марвел. Снявшись в «Одиннадцати» до «Человека-паука. Вдали от дома» в 2019 году, но публично просил Марвел оставить его в этой роли. Казалось, что студия его услышала и даже начала разработку сериала про Ника Фьюри. Джексон заявил, что с удовольствием будет носить повязку еще десятилетия, до 80 лет. Я мог бы стать Алексом Гиннесом в фильмах Марвел. Алекс Гиннес, американский актер, сыгравший пожилого Оби-Ван Кеноби, наставника Люка Скайуокера в сериале фильмов «Звездные войны». Единственное сожаление по поводу персонажа, если бы только Ник Фьюри мог материться.